Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка. Слушай, Любознайка, что-то у тебя там такое тяжелое в руках. Это конверт, Филимон. Неужели он такой тяжелый? Да не конверт тяжелый, а вопрос. Вопрос тяжелый? Ну сейчас я тебя прочитаю, кто из животных весит больше всех? Угу, действительно, вопрос на килограммы, а может быть даже на тонны. Давай этот тяжелый вопрос переадресуем дяде Лёше. Ужасно, интересно, все то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, все то, что интересно. Самое тяжелое животное на свете, разумеется, синий кит. Ну, конечно же, синий кит. Причем животных таких размеров, такого веса, как синий кит, очень может быть, что и не было раньше никогда. Во всякие разные мезозойские эры, когда жили всякие динозавры большие прибольшие и в морях, и на суше. Это все, ребята, мелочи по сравнению с синим китом. Ведь он весит в среднем 120-130 тонн. А очень крупный синий кит очень может быть, что весит и 150 тонн. Никогда ничего подобного по земле на суше не ходило. В воде-то каждое тело становится легче настолько, сколько весит вода, которая это тело, погружаясь в воду, вытесняет. Это закон Архимеда. На суше ничего такого не происходит. И на суше, конечно, были тяжелые животные. Очевидно, где-то около двух десятков тонн весили многие динозавры. Может быть, и больше. Но из ныне живущих наземных животных... Вообще, я не советовал бы морских или водных, принципиально водных животных, сравнивать с животными наземными. Уж очень у них разные условия жизни. Так вот, из наземных животных, конечно же, самым большим является слон, причем я не уверен, что африканский. В среднем африканский слон если взять всех африканских слонов, взвесить и поделить на количество взвешенных слонов. В среднем африканский слон э, крупнее и тяжелее индийского или азиатского слона. Но рекорд, примерно 7 тонн 200 килограмм, принадлежит до сих пор Ахмету. Вот этот Ахмет был совершенно гигантский самец именно индийского слона. Значит, 6-7 тонн, это колоссально, конечно же. Самки весят не на многим меньше, 5-6 тонн. И дальше следует, естественно, носорог, 2-2,5 тонны. Гигантский гиппопотам, который может, кстати, весить и 3 тонны тоже. Ну и потом идут животные, которые весят около тонны. Таких уже довольно много. Громадный южноазиатский бык гаур. Взрослые гауры весят около тонны, а может быть и больше. А дикие, причем я подчеркиваю, дикие, не одомашненные. Тибетский як, опять-таки самец, может весить тонну. Медведь-кадьяк, взрослый самец, может весить тонну, и это бывает довольно-таки часто. Я не уверен, я не вполне уверен, что самец белого медведя может весить действительно тысячу килограмм, но 700-800... И больше килограмм Это, в общем-то, достаточно часто встречающийся вес Среди самцов, но именно самцов Белого медведя ну а что касается морей То, разумеется, синий кит-рекордсмен Со своими 130, а то и 150 тоннами а Дальше следуют самые разные Ну, действительно, очень крупные Прежде всего, усатые киты А из зубастых китов – кошелот Несколько десятков тонн Действительно 30-40-50 тонн Колоссальный вес Особый вопрос о весе беспозвоночных животных Больше тонны может весить гигантский кальмар Много десятков, а то и несколько сот килограмм может весить морской моллюск Морская ракушка такая Тридакна Большие тридакны бывают, ну, полтора, а то и два метра в длину И, конечно, уже одна только раковина у них весит Ну, наверное, центнер как минимум, да, а то и больше. А среди насекомых, наверное, самые тяжелые животные это жуки из рода Мегасома. Хотя и жуки голиафы весят довольно много. Это с кулак взрослого человека вот такие жуки, которые могут весить до 300 грамм. А Мегасома Элефас правда быстро вымирающий вид причем тут человек в общем то даже и не очень виноват в том что этот вид выми... вымирает уже очень далеко этот вид зашел в гонке вооружений но чем ты крупнее и чем ты лучше защищен хитиновым панцирем тем ты тяжелее а тем значит у тебя должны быть больше и сильнее развиты мышцы а чем больше и сильнее развиты мышцы тем тверже и больше и тяжелее должен быть панцирь следовательно тем ты тяжелее, а чем ты тяжелее, тем больше должны быть мышцы. Это, конечно же, Проклятая бесконечность, естественно Она приводит к вымиранию Вот такая вот ситуация Он может, этот жук, весить действительно больше полкилограмма Это, конечно, тоже рекордсмен Килограмм может весить из наземных улиток Самая крупная из легочных улиток Ахатина или агатовая улитка Африканская, довольно широко распространенная И действительно такая громадная улитка Он ползает где-нибудь по бабабу медленно и важно Может весить больше килограмма